Мирович уже не ходил в лес, а больше сидел в шалаше или лежал на душистом сене в Горенке, где висел Тарбан. Лежал он и думал о прошлом, о том, что он испытал и что было далеко за порогом шалаша. Эх, жизнь моя таки не удалась. Ни учение, ни служба не привели к желаемому счастью. Случай, фавор да за одну крупицу из того, что так нежданно выпадало мне на долю, не обернись колесо фортуны, и не будь люди так злы, другие, вот как бы вознеслись. И командировка от Панина, и личное внимание заметившего меня покойного ныне государя, а знакомство с Орловым, а его поручение к Перфильеву, а случай с колесом. Ведь это все было! Да чего же я по-прежнему безвестен, жалок и беден? От чего же не в высшем ранге, незнатен? Лежу себе здесь на сене, в соломенном шалаше. И она, она властительница сердца, недоступная, гордая, злая. И она при ласке фортуны иначе бы ко мне отнеслась, иначе. Ах, почему? Да чего же я по-прежнему безвестен, жалок и беден? Мирович закрывал глаза, старался забыться, не думать ни о чем. Но все равно ряд дорогих, дразнивших воспоминаний вставал перед ним. Театр в гостилицах, первое объяснение, писание мадригалов, встреча у знакомых, разлука, переписка из заграничного похода и новая встреча в Шлиссельбурге. Наш герой пытался думать о своем деле, устремлял мысли к суду, к дяде Григорию, к Якову Евстафьевичу, к его мирному хутору на Донце, где тот жил с молодой женой и новорожденным сыном. А из-за них, против его воли, выплывал и дразнил его злой и гордый образ далекой волшебницы. В половине сентября Мирович сходил к священнику, взял бумаги и послал на почту два письма. Одно товарищу по корпусу, Якову Евстафьевичу Данилевскому, с извещением, что намеревается снова заехать к нему, в Харьковское наместничество. Другое, Оренбургской линией в крепость Татищеву. То было письмо к Пчелкиной.